Глава 36. В доме было две ванные комнаты: одна на первом и одна на втором этаже. Тристан со спира заняли то, что было внизу, а мы с Клэр поднялись во вторую. Тщательно вымывая малышку, использовав для этого мыло с сильным, даже едким яблочным ароматом, и мочалку, которую выдал мне Гарднер, я переводила дух и пыталась убедить себя в том, что мы хотя бы во временной, но в безопасности. Но не получалось. Из-за того, что мы пережили сегодня, из-за того, что мы пережили вчера, я никак не могла расслабиться, ни на секунду. Я в буквальном смысле чувствовала себя самой настоящей сжатой пружиной. Когда в дверь ванной постучали, я решила, что это Спира или Трестан. Но когда дверь открылась ещё до того, как я успела ответить, я заранее поняла, что на пороге будет стоять Гарднер. И я не ошиблась. "Ну что, вы тут справились?" Он пытался улыбаться. «Клэр уже чиста». Поправляя на девочке её платится. второй рукой я отложила фен, которым уже успела просушить её локоны. Спира уже тоже вышел, так что остались только вы с Тристаном. Я заберу девочку, чтобы ты смогла помыться». «Да, отведи её к Спиро», произнесла я, отдавая ему руку Клэр, которая она вцепилась в мою ладонь, явно не горя желанием куда-то уходить с незнакомцем. Это заставило меня на секунду задуматься о том, стоит ли это делать. заставлять ребёнку ходить в тёмный коридор с мужчиной откровенно устрашающего вида. Но вдруг в конце коридора появился силуэт Спира, и резко отпустив мою руку, она проскочила в дверь мимо Гарднера, радостно крича «Спила!». Спира присела, и она вцепилась в его шею, чтобы он смог поднять её. «Ты скоро?» — уже встав с девочкой на руках, посмотрел в мою сторону Спира. Коридор был неосвещен, и соображение безопасности свет горел только в ванной. не имеющий окон, так что выражение лица племянника я не рассмотрела. «Всё в порядке, я скоро», — отозвалась я. Зачем я сказала ему «всё в порядке»? Он ведь не спрашивал меня, в порядке ли я. Интересно, смогу ли я когда-нибудь прийти в себя после пережитого, или теперь я всегда буду отзываться на разного рода вопросы словами «всё в порядке», лишь бы никто не заподозрил, что со мной не всё в порядке. Ничего не ответив на мои слова, Спира отправился назад к лестнице и тихим шагом начал спускаться по ней. Мы с Гарднером посмотрели друг на друга. «Можешь не спешить? Ужин будет готов не раньше, чем через пятнадцать минут». Я ничего ему не ответила. Только кивнула, и, отведя взгляд, дождалась, пока он выйдет и закроет за собой дверь. Как только его шаги послышались на лестнице, я ещё раз хорошенько осмотрела дверь и убедилась в том, что замка в ней действительно нет. Ещё раз удивившись тому, что подобное возможно в столь стратегически важной комнате, я пододвинула впритык к двери небольшую табуретку, на которой перед этим лежало платье Клэр. Уже разгибаясь, я вдруг заметила какой-то блеск под раковиной. Нагнувшись, я подобрала привлёкшую моё внимание вещицу и посмотрела её поближе. Это была женская серьга. Можно было бы подумать, что эта вещь может принадлежать матери Гарднера, но я видела его мать на фотографиях. Пожилая блондинка с сильно залакированной прической и жемчужными бусинами на шее едва ли вставила бы себе в уши серьги в виде серебристых бас-гитар. Я аккуратно положила серьгу на край раковины и начала раздеваться. Тристан занёс в дом мою дорожную сумку и наши рюкзаки. На тот случай, если вдруг нашу машину попытаются угнать, пока мы отвлечены. Ещё двое суток назад о возможности подобного никто из нас даже не задумался бы. В итоге сумки мы оставили в коридоре у входной двери, но сменную одежду я сразу взяла с собой наверх. Вымывшись, переодевшись, высушив и хорошенько зафиксировав волосы, чтобы они наверняка смогли продержаться без душа ещё несколько суток, я вроде как начала чувствовать себя получше. И всё равно я была сильно физически и психологически измотанной. и крайне голодной. Поэтому, выйдя из ванной комнаты, я не без радости отреагировала на манящий аромат, доносящийся с первого этажа. Зайдя в гостиную, совмещенную с кухней, я с удовлетворением увидела, что меня никто не ждал, чтобы приступить к приёму пищи, потому как я немного задержалась, увлеклась стоянием под потоками горячей воды и смотрением в одну точку на кафельном полу. «Где Клэр?» — сразу же отметила отсутствие девочки я. «Я здесь», — раздался откуда-то из недр гостиной детский голос, и в следующую секунду я увидела светловолосую головку, лежащую на диване, откровенно неуклюже повёрнутым, словно его случайно пихнули, а потом забыли вернуть на место. Я объелась лисом и пудингом. Теперь я хочу немножко полежать. «Ну и славно», — выдохнул я, садясь на уже сервированное место слева от Гарднера, сидящего во главе стола. «Спасибо, что принял нас», — начала я. В этот же момент я встретилась взглядом с сидящим напротив меня Тристаном. Он был явно недоволен. Однако, очевидно, был уже достаточно сыт, чтобы позволять себе неприкрыто агрессивное поведение. «Что ты, Теона, ваш приезд для меня в радость!» Широко заулыбался Гарднер, и я поверила каждому его слову. Было видно, что он действительно рад, что я сама приплелась к нему. «Приятно познакомиться с твоими племянниками. Должно быть, они в восторге от такой молодой тёти». Я сразу же метнула взгляд в сторону Шнайдера, пытаясь понять, говорит ли он эти слова с подтекстом или ничего не имеет в виду. Гарднер спокойно разрезал свою рыбу, а вот Тристан стал жевать медленнее. Нет, он ничего такого не имел в виду, просто попал вслепую. Да и потом он ведь ничего не мог знать о Тристане. По крайней мере, я ему точно ничего не рассказывала. Я думала, что из-за соображений безопасности ты не включаешь свет». Взяв в руки вилку с ножом, решила невозмутимо продолжить я. «Ты про этот тусклый свет над столом? Шторы занавешены плотно, а эта лампа светит не так уж и ярко. Да и в деревне сейчас никого, кроме меня и пары-тройки соседей, с другой стороны улицы нет. Блуждающие же здесь до сих пор ни разу не объявлялись, так что это безопасно. Ты здесь один?» На сей раз Гарднер посмотрел на меня оценивающе. Я не поняла, что именно вызвало этот взгляд, и решила пояснить. «Твои родители?» «Они остались в Брауншвейге». Только после моего пояснения решительно ответил он. «Ох, мне жаль». «Мне тоже». Невозмутимо продолжил резать рыбу он, и я, наконец, принялась за свою. На тарелке у меня лежал огромный кусок запечённой форели с рисом, рядом стоял бокал с красным вином, в центре стола разместилась нарезка сыров. Как только я начала есть, я сосредоточилась на приёме пищи. поэтому я не особенно вникала в дальнейшее наше с Гарднером общение. А он тем временем продолжал. Мир слетел с катушек, правда? Я здесь, конечно, один, если не учитывать долматинца, которого мне пришлось запереть в подвале. Долматинца? Мне показалось, что мне послышалось. Порода собаки такая, долматинец. В упор посмотрел мне в глаза Гарднер. Пытался снять стресс после расставания с тобой и в итоге решил завести собаку. «Понятно. Я снова потеряла интерес и вернулась к пище. Пригубив вино, я отметила его необычную кислинку и сделала ещё один глоток, чтобы перепроверить. Может быть, оно было дешёвым или бутылка была открыта пару дней, поэтому на вкус оно оказалось разочаровательным. Но из-за пережитого за последние пару дней я не хотела привередничать с выпивкой, поэтому сделала ещё один глоток. Когда я брал собаку из приюта...» «Из приюта?» И когда это он успел сделаться таким сердобольным? Неужели расставание со мной его настолько подкосило? Я не знала, что долматинцы бывают весьма агрессивны. Сейчас у этого кобеля начался брачный период, а суки у меня для него нет, так что крыша у мальца, конечно, едет. Пришлось его запереть, чтобы не отгрыз мне ногу. Ничего себе. И вправду агрессивный пёс ему попался. Я посмотрела в гостиную и в просвете между Спирой и Тристаном увидела лежащую на диване Клэр. Я с удовлетворением отметила, что она начала сопеть. Спящий ребёнок — безопасный ребёнок. Я посмотрела на тарелки парней. Они уже почти доели. Я тоже быстро ела. Спира рассказал мне о вашем дяде Биари Гарди о Швейцарии. Так и не дождавшись от меня слов, вдруг решил сменить тему с половой активности своего пса на тему нашей рискованной поездки «Гарднер, вы вправду думаете доехать до Швейцарии?» Я посмотрела на Спира, потом на Тристана. Спира продолжал, как ни в чём не бывало, доедать свою рыбу, а Тристан продолжал оставаться недовольным. Что именно портило в этот момент настроение Тристана, я никак не могла знать. Зато я знала, что не подпортило моё настроение, но напрягло меня. Мне не хотелось, чтобы Гарднер узнал о Швейцарии из третьих уст, но именно это он и сделал. Было бы, конечно, лучше, чтобы я сама рассказала ему. Что именно ему успела рассказать Спира? Назвал ли координаты наш маршрут? То, каким тоном Гарднер спрашивал о том, действительно ли мы думаем доехать до Швейцарии, с головой выдало его неверие в саму эту возможность. И я понимала его скептицизм. Я сама только что была снаружи. Однако не желала им заражаться. «Да, мы едем в Швейцарию», — уверенным тоном произнесла я. «Так значит, у тебя есть сват с бункером в Швейцарии, и вы направляетесь туда?» «Он мне не сват, а скорее просто брат жены моего брата». Сказав это, я положила очередной кусок рыбы в рот. «И да, Гарднер, мы едем к нему», — повторно уверенным тоном подтвердила свои намерения я. Вдруг где-то в коридоре раздался неровный стук, повторившийся трижды. Я вздрогнула от неожиданности. «Пёс, я ведь предупреждал». Спокойно пожал плечами Гарднер. «Простите, но я не могу его привязать к батарее. Всё-таки живое существо. Пусть пока разносит подвал, всё равно в нём ничего ценного нет. Через пару дней у него это пройдёт, когда гормоны улягутся». «Так значит, Швейцария? Надо же». «И ты серьёзно веришь в то, что сможешь до туда добраться? Вот так, в одиночку?» «Не в одиночку». Сурово отрезал Тристан, и они с Гарднером мгновенно встретились взглядами. То, что именно Гарднер спустя несколько напряжённых секунд первым отвёл свой взгляд, меня немного удивило. «Ну да, не в одиночку», — согласился Гарднер, я уже хотела было ещё больше удивиться его сговорчивости, как вдруг в нём заговорил тот Гарднер, который мне был знаком. «Ты хочешь пересечь Германию и какую-то часть Швейцарии вместе с этим детским садом?» Он едва уловимо повёл столовым ножом, в своей правой руке указывая на спиры и тристана. И, возможно, не забыл и о спящей на диване Клэр. «Я верно понимаю. Я уже оставила позади Норвегию, Швецию и Данию», с вызовом произнесла я, даже не наградив своего собеседника взглядом. «И Германию как-нибудь проеду». «Вот как», — хмыкнул себе под нос Шнайдер. «А там, куда ты едешь, точно безопасно?» «Должно быть». Я снова пригубила свой бокал вина. «Кислятина». Не выдержав, вслух констатировала я. «Прости, другого вина нет». Сказав это, Гарднер пригубил свой бокал. «Так значит, швейцарский бункер». Откуда он взял это слово «бункер»? Спира ляпнул? Или обыкновенный стереотип? «Может быть, хочешь с нами?» Ещё до того, как произнести этот вопрос вслух, я знала, какую именно эмоцию прочту в глазах сидящего напротив меня Тристана. А что, по его мнению, я должна была сказать человеку, который пустил нас под крышу своего дома и накормил до отвала? «Спасибо и до свидания, которого не будет, потому что ты здесь загнёшься, как только у тебя закончатся продукты, которые, кстати, после нашего появления здесь у тебя иссякнут гораздо быстрее, чем ты изначально рассчитывал?» Я видела, что Тристан был на грани от того, чтобы встать из-за стола и уйти куда-нибудь подальше, но ничего не могла с этим поделать. Гарднер же настроение Тристана всё ещё не замечал, но его видела я, и уверена, Спиро тоже это видел. «С вами в Швейцарию? Ну, не знаю, не знаю». Гарднер отстранил бокал от своих губ. «Лучше вы оставайтесь здесь. Здесь безопасно?» «Нигде сейчас не безопасно», — произнёс мудрые слова Тристана, котив Гарднера своим безразличием, не уделив тому даже секунды своего взгляда. А вот теперь Гарднер заметил настрой этого парня. Я сделала ещё один глоток из своего бокала и окончательно поняла, что больше этого пить не буду. Кажется, вино просто прокисло. Чтобы перебить кислятину во рту, я положила в рот сочный кусок рыбы. «Здесь безопасно!» Внимательно смотря на Тристана, уверенно продолжающего игнорировать хозяина дома, отчеканил Гарднер. «Тристан прав». Решила поддержать племянника я, потому что была солидарна с его позицией. Сейчас нигде не безопасно. Я осеклась из-за того, что едва не уронила нож и сдвинула брови. «Теона, вы должны остаться». Решил отстоять свою внезапную категоричную позицию Гарднер, что было весьма в его духе. «Нет, мы поедем в Швейцарию». «Да что же это такое?» Я посмотрела на свою левую руку, вилка в ней дрожала. «Теона». «Вам необходимо перевести дух», — продолжал настаивать Шнайдер. «Разве что на одну ночь». Я посмотрела на Тристана, сильно сдвинув брови. Не то чтобы Тристан в моих глазах вдруг стал двоиться, просто вокруг него появились дополнительные линии необъяснимого происхождения. Я посмотрела на свой бокал. Я ведь сделала всего пять глотков. И снова на Тристана. На сей раз я прочла на его лице очевидное беспокойство. «С чего вдруг?» «Я так и знал, что ты будешь неумолимо. Раздался где-то справа от меня голос Гарднера. «Тона!» Сидящий передо мной трестан вдруг превратился в пум, готовый в любую секунду броситься на меня. «Что с тобой?» «Тихо!» Очень громкий голос принадлежал Гарднеру. Я сразу же захотела посмотреть в его сторону, но не смогла повернуть голову. Она начала упрямо оттягивать моё тело куда-то влево. Вдруг где-то рядом со мной, один за другим, раздались два щелчка. Первое издало охотничье ружьё. Откуда за столом ружьё? Второе произвели непонятные кольца, неожиданно появившиеся перед моими глазами. Очень быстро одно из колец обвилось вокруг моего правого запястья и замкнуло его в холодных тисках. Рука дёрнулась в сторону, потому что её дёрнули, и неудобно изогнулась где-то у меня за спиной. Мир вокруг окончательно расплылся в нераспознаваемую массу и резко, словно острый панцирь устрицы, захлопнулся.